Глава 25. Муми не выдержал, явился к входу в подвал и категорически заявил, что без него вход в подземелье мы никогда не найдем. И вообще, он за меня волнуется и тоже пойдет вниз, хоть и не ждет ничего хорошего. Но я по глазам видел, старику просто было интересно. Правильно, я кивнул ему. А то без тебя поход будет не настоящий. Привык я с тобой вместе приключаться. Старик немного sluкавил. Дверь в подземелье нашлась метров через двадцать от входа в подвал западной башни. Но какая это была дверь? Такой можно было запереть бомбоубежище от ядерного взрыва. Она бы и его выдержала. А ключ, уточнил я, как ее отпирать? Тут не жаперта, доложил Урубука со скрипом потянув ручку на себя. Хорошее дело. Заходи, кто хочешь, ешь кого поймаешь. Монстры, скорее всего, тоже не знают, что выход открыт, муми задумчиво потер подбородок. Или действительно померли там от голода? Сейчас узнаем. За дверью обнаружилась широкая винтовая лестница, круто уходящая вниз. Погоди, муми замахал руками. Сначала инвентарь Он раздал половине скелетов магические факелы, а остальным обычные. Первые для света, вторые для огня, впасть кому-нибудь тыкнуть или поджечь чего-нибудь. Я такой выбор одобрил, и мы наконец-то двинулись вниз. Три десятка скелетов, Урубука, Сеня, мумии, Клэр и я. Вполне себе боевой отряд. Не уверен, что мы справимся с драконом, но монстров точно порубаем длинными полосками на корейскую морковку. Долго еще? Откуда я знаю? Никогда здесь не спускался. Мой дед рассказывал, что его дед слышал, как сюда ходил его отец. Вроде как тысяча ступеней на этой лестнице. Понятно, сплошные слухи и домыслы. Но если здесь и правда 1100 ступеней, то я понимаю монстров. Нафиг надо вверх по ним ходить и проверять, открыта ли дверь? С другой стороны, может, они специально так глубоко поселились, чтобы их самих не трогали. Не каждый дурак сюда полезет за приключениями. Врот, резюмировал мумии, когда лестница закончилась. Всего семнадцать!» По мне, хоть 200, топать по ним вверх мне совершенно не хотелось. Жаль, что казна на отрез отказалась сюда открываться, и придется возвращаться пешком. В коридорах подземелья было тепло и влажно, как в оранжерее, самая настоящая парилка. Ананасы здесь выращивают, что ли? Куда теперь? Где проход к дракону? Туда, Мумий ткнул пальцем. У тебя карта есть? Нету. Но мое чутье подсказывает этот коридор. Минут через двадцать мы уперлись в тупик. Деда, не бубни мне под руку, отвлекаешь. Туда. По ощущениям мы ходили по кругу. Я вытащил кинжал и начал чиркать кончиком по каменным стенам. Когда еще через десять минут я увидел эти следы на стенке, вердикт был однозначным. Заблудились. Деда, сдается, здесь мы уже были, мумий вздохнул. Наверное, давай обратно пойдем, к темным богам этого дракона. Потерпим чуток, замок точно не развалится. То есть дороги ты не знаешь. Ну, он замялся. Не совсем. А давайте ж спрошим, как пройти в лесу Рубука. У кого? У местных. Должны знать дорогу. Орк вытянул руку и пальцем указал на фигуры, выходящие из темноты со всех сторон. Подскажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку? Бука шепнул я на ухо орку. Ты с ума сошел? Какая библиотека? Откуда она в подземелье? Не знаю, первое, что в голову пришло. Фигуры приблизились. Свет факелов осветил их, представив жуткую картину. Мешанина лап, щупалец и хитиновых клешней, глаза разных форм, размеров и цветов, причём некоторые фасеточные, а другие на стебельках. Двух, четырех- и шестиногие. Одним словом, те самые монстры. Угрубук завопил самый большой из них. "Сейчас ешьть будет". Со дела заявил Урубука. Живём скорее Я уже подумывал не попробовать или вызвать казну, вдруг она всё-таки сможет сюда добить. Но тут вперёд выступил Сеня. Маргнол заинтересованно наклонил голову и спросил: — "Угук? Ургубогок-гок?" Ответила ему чудовище: "Угугук! Ургубогок." Они явно нашли общий язык. Сошлись ближе и принялись переговариваться, тыча друг друга щупальцами. Угу-гук. Угр-гр-гог. -гр Угу-гугук. Грок-горбок-гогок. Угук. Сеня повернулся ко мне и сделал знак, что все в порядке. Угук. «Угу Он махнул рукой, предлагая пойти за чудовищами. Сеня, а ты уверен? Они нас не собираются сожрать? Мой домашний монстр весело ухмыльнулся и похлопал меня по плечу. Угу-гук. Ну, спасибо, успокоил. Хозяева подземелий, не глядя, следуем ли мы за ними, бодро потопали куда-то в темноту. Ну и мы за ними, только и успевали перебирать ногами. Нет, с едой себя так не ведут. Значит, есть точно не будут. Монстры привели нас в огромную пещеру. Ничего себе. Высокие своды терялись где-то в темноте, а пол пещеры весь зарос удивительной растительностью, дикой поймисью пальм и огородного хрена, Причем листья светились мягким неоновым светом. Мы даже факелы потушили за ненадобностью. Стоило войти в пещеру, как монстры разбежались по зарослям, будто нас и не было. Остался один, тот, что говорил с сеней». Он жестом клешни приказал следовать за собой и побрел между пальмами. Угук! Сеня забеспокоился и стал подгонять нас. «Идем, идем, не волнуйся. Вишь, встретил родню. Не сильно местные на него похожи, но ведь понимают друг друга. Интересно. А если они на нас нападут, за кого Сеня будет? Идти далеко не пришлось. Заросли расступились, и мы оказались на большой полянке в центре которой стоял трон. «Мама мия! Да он целиком из драгоценных камней сделан. Эх, жаль, козна не видит. Представляю, как бы она уговаривала отобрать его. На драгоценном кресле восседал еще один монстр, большой, солидный, сразу видно, что начальник. Даже щупальца держит, будто собирается ими указывать, кому куда идти. Неужели он местный владыка? Впрочем, что тут удивляться? Наверху я, он здесь нормальное разделение территории. Мы друг другу не мешаем. Угру-грук поинтересовался король монстров. Угук. Сеня важно кивнул, сделал поклон и скороговоркой караговоркой заугукал, рассказывая что-то. Хршигрыщ Хрш-хрш-перш! Невнятно пробормотал король. Погодите-ка. Вдруг растолкал скелетов мумий и выбрался вперед. Я его понимаю. «Опаньки! ты умеешь разговаривать на монстрячем? Это какой-то гномий диалект. Мумия отмахнулся от меня. Не мешай. Говорить буду. Я бы не назвал внятной речью то, как скрипил и хряпал дедушка. Но монстр, услышав эти странные слова, заинтересованно повернул голову и начал отвечать. Тут уже Сеня обиженно поджал губы и отошел. Кажется, он не понимал язык, на котором говорили мумии и король. Я похлопал его по плечу и угукнул, чтобы не дулся. Я вот что Сеню, что монстров не понимаю вовсе, и то не расстраиваюсь. Хыр-хыр. Вот и всё, что я мог разобрать в разговоре мумии и монстра. Минут через двадцать король обратил свое внимание на нас, обвел долгим взглядом и что-то выкрикнул. Тут же из кустов набежали чудовища с коврами, подушками, подносами и кубками, постелили нам на полу и принялись угощать каким-то пряным напитком. "Не отравят", шепнул мумии. "Они мирные". И не отвлекай меня, пожалуйста, мы о важных вещах беседуем. Монстры, которые нам подносили, оказались девочками. Глазки, хоть и чудовищные, были подведены, когти и клешни украшал маникюр, а у тех, у кого была шерсть, она была расчесана и заплетена в косички. Ну и взгляды они бросали на живых, очень выразительные. Клэр села рядом со мной, взяла меня под руку и сурово посмотрела на очередную монстра мадаму Да так, что та мгновенно испарилась. Все правильно. Однако, если у тебя девушка-ведьма, конкуренткам не светит вообще ничего. Муми совещался с королем еще минут сорок, потом встал и мотнул головой. Подъём! Нам покажут, как пройти к дракону. Дяда, а чего они? По дороге расскажу. Долгая история. В провожатые нам дали монстра в бело-синюю полоску. Он сразу принялся переугукиваться с Сеней и не спеша повел нас к выходу из пещеры. Ну давай, рассказывай, попросил я мумия. Почему они не стали нас есть? Да не едят они никого. Они вообще только растения едят. Тут же ничего больше не водится. Однако никогда бы не подумал монстры-вегетарианцы. Они даже не настоящие монстры, мумий усмехнулся. Это гномы. Деда, ты не заболел? Какие гномы? Ты их щупальца видел? Магия, многозначительно поднял палец мумий. И не такое может сотворить. Кто-то из наших предков посадил в темницу целую толпу гномов. Они ложками вырыли подкоп и сбежали. Но неудачно. Попали в это подземелье и не смогли выйти. А лет через пять сидения здесь начали превращаться вот в таких чудовищ. Наверное, здесь высокий магический фон, кивнул я. Вот они и мутировали. Тфу ты, где ты такие словечки гадостные берешь? Хотя, наверное, и правда. мути чего-то там, раз в такую пакость превратились. Самое смешное, что они себя считают истинными гномами, а тех настоящих выродившейся роднёй. Слушай, а ты же говорил, что они нашего родственника съели. Было? Они говорят, что он здесь буянил, обзывался, щупальца рубил направо и налево. Его связали и заперли, только еду приносили. Мумий пожевал губами. И он через несколько лет тоже в монстра превратился. Да, так нам тоже того вредно здесь находиться. Не хочу, чтобы у меня клешни выросли. Спокойно, я уже проверил. Для необратимых изменений здесь надо не меньше года сидеть, а за день максимум волосы на ушах расти начнут. Ну, спасибо, успокоил. Угругрук. Наш проводник указал клешнёй на тёмный коридор, кивнул Сене и быстренько убежал обратно в пещеру. "Владыка!" меня за рукав дёрнул Урубука. "Там дракон! Очень шпечевичешки пахнет". "Точно", подтвердила Клэр. "Запах дракона ни с чем не спутаешь". С подтверждением каменный пол под ногами дрогнул, а из чёрного провала послышался громкий скрежет. «Вперед! Надо уже разобраться, зачем он куролесит и мешает нам жить. Спуск в логово драконицы был пологий, но длинный. Но и он закончился, приведя нас в громадный зал с колоннами у стен. Между этих колонн и лежали стратегические запасы драконьего золота. Не какие-нибудь груды золотых монет, как рисуют в мультиках, а поленницы золотых слитков. Тёмные боги! Да здесь все содержимое казны поместится в одной кучке. А таких куч здесь хоть поездом вывози. Золото! восхищенно вздохнул Урубука. Много! Хотеть? Не лезь, отодвинул его мумий. Я уже конфисковал его. Орк сердито прищурился. Моё! Я первый увидел! — Судари! — вмешалась Клер. Вы зря спорите. Золото моё. Поблизку в их глазах стало понятно: это она, золотая лихорадка, лучшая охрана от внезапных визитёров, грабителей и гоблинов. Пожалуй, мы все здесь бы и порубили друг друга в капусту. Но болезнь жадности даже не коснулась меня, Сеню и стальных скелетов. Придётся нам разнимать эту троицу, дорвавшуюся до богатства.